Как вопль в пустом доме, они подчеркивали плотность молчания и покоя. Словно звук был фоном для тишины, а не наоборот. На третий, по-моему, день я раскрыл семейный секрет. В первое же утро Нюгар указал на длинный лесистый мыс. Он вдавался в реку полумилей ежней заимки и попросил не ходить туда. Сказал, что устроил там искусственное гнездовье для колонии лутков и гоголей и не хочет, чтобы их беспокоили. Я, конечно, согласился, хотя осиживать яйца утками даже в этих широтах было поздновато. Потом я заметил, что за ужином один из членов семьи всегда отсутствует. В первый вечер не было девочки, во второй мальчик появился лишь к концу трапезы, а ведь за несколько минут до того, как Нюгар позвал меня ужинать, я видел, он уныло сидит на берегу. На третий день я сам возвращался на подворье с опозданием и в ельники, не доходя до берега, остановился понаблюдать за птицей. Я не собирался прятаться, но вышло, что я как бы в скратке. Кончис умолк, и я вспомнил, как наткнулся на него две недели назад, распрощавшись с жюли, словно эхо того эпизода. Вдруг, ярдых в двустах, я заметил девочку. В одной руке ведерко, покрытое тряпицей, в другой — молочный бидон. Я не стал выходить из-за ствола. К моему удивлению, она пробиралась по берегу среди деревьев все дальше и, наконец, вступила на запретный мыс. Я смотрел в бинокль, пока она не скрылась. Нюгару не нравилось сидеть в комнате со мной и родственниками. Их упорное молчание злило его, и он пристрастился провожать меня в спальню, чтобы выкурить там трубку и поболтать. В тот вечер я рассказал, что видел его племянницу, которая относила на мыс очевидно еду и питье. Я спросил, кто живет там. Он не стал велеть. Все сразу выяснилось. Там живет его брат, и он сумасшедший. Я перевел взгляд с кончеса на жили, потом снова на кончеса. Казалось, ни тот, ни другая не замечают, как странно совпали сейчас прошлое и псевдо-настоящее. Я снова надавил ей на ногу. Она ответила, но сразу убрала ступню. Рассказ захватил ее, ей не хотелось отвлекаться. Я тут же поинтересовался, показывали ли его врачу. Неугор покачал головой. Похоже, он был невысокого мнения о возможностях медицины, по крайней мере применительно к данному случаю. Я напомнил, что я и сам врач. Он помолчал. Наверное, мы тут все ненормальные. Потом встал и ушел. Впрочем, для того лишь, чтобы через несколько минут вернуться. А он притащил какой-то мешочек, вытряхнул содержимое на постель, россыпь округлых галек и кремней. Черепков примитивное утварь с процарапанными дорожками орнамента. Это было собрание вещей с каменного века. Я спросил, где он их нашел. На Сейдваре, ответил он, и объяснил, что это исконное название мыса. Сейдвары лапарское слово. Оно означает холм священного камня Дальмена. Отмель была когда-то святым местом лапарей полмаков, которые сочетали рыболовство с оленеводством. Но и они лишь наследовали иным. Наревнейшим культурам. Сначала заимк служило просто летней дачей, базой для охоты и рыбалки. Построил ее отец с Ниугара, эксцентричный священник. Удачная женитьба принесла ему достаточно денег, чтобы потакать своим поистине разнообразным склонностям. С одной стороны, он был суровый лютеранский пастор. С другой, приверженец традиционного сельского уклада, естествоиспытатель, ученый местного значения и заядлый охотник и рыбак, любитель дикой природы. Обоим сыновьям, по крайней мере в молодости, претила его сугубая религиозность. Хенрик, старший, стал моряком, судовым механиком. Густав принялся за ветеринарное дело. Отец умер, и львиная доля денег по завещанию отошла от церкви. Когда Густав практиковал в Тронхейме, Хенрик приехал к нему погостить, познакомился с Рагной и женился на ней. Потом вроде бы вернулся на судно, но вскоре пережил нервный срыв, бросил службу и осел в Сейдваре. Год или два все шло нормально. Однако затем в его поведении появились странности. В конце концов Рагна написала Густову. Тот прочел письмо и сел на ближайший пароход. Оказалось, вот уже почти девять месяцев она ведет хозяйство в одиночку, да еще с двумя детьми на руках. Он ненадолго вернулся в Тронхейм, свернул все дела и с этого момента взвалил на себя заимку и братнину семью. «У меня не было выбора», — объяснил он. «К тому времени я уже почуял в атмосфере дома некоторую натянутость. Густав неравнодушен, или был когда-то неравнодушен к Рагне. И теперь полная безнадежность его чувства и ее безысходная верность мужу сковывали их крепче всякой любви». Я стал расспрашивать, в чем выражается безумие брата. И тогда, кивнув на камешки, Густав снова заговорил о Сейдваре. Сперва брат ненадолго удалялся туда для размышлений. Потом вбил себе в голову, что однажды его или во всяком случае мыс посетит Господь. Вот уже двенадцать лет он живет там отшельником в ожидании этого визита. Он ни разу не вернулся на заимку. За последние два года братья не обменялись и сотней слов. Рагна туда не ходит. Конечно, он во всем зависит от родных, особенно с тех пор, как Сюркуаде Малер почти ослеп. Здесь вдобавок ко всему французский. Густов считал, что брат уже не отдает себе отчета, сколько они для него делают. Приемлят их помощь как манну небесную, без лишних вопросов и благодарности. Я спросил Густова, когда он в последний раз говорил с братом. Помнится, дело было в начале августа.